Ник привил сыну интерес к политике. Билли отплатил ему ярлыком «буржуазный либерал». Этого, казалось, недостаточно, чтобы обозлить Ника. Тогда Билли пошел дальше и сдружился с другими по сафару, которые горячо приветствовали перебежчика из семьи-изменника их традициям. После того, как Билли вторично арестовали, по уголовному обвинению, и Коллин выгнала его из дома, родственники из профсоюза чествовали парня как героя. Понадобилось какое-то время, чтобы растратить и этот капитал. Около года Билли жил у дядюшки Джимми. Тому уже перевалило за пятьдесят, но он наслаждался обществом близких по духу юнцов, Обожал демонстрировать огромную коллекцию ножей и ружей, смотреть вместе с ребятами видео Чейси Лейн, играть в полевых командиров 3 и Владыку Ада. Лейн Чейси родилась в 1971. -м. Американская порнозвезда. Полевые командиры 3 и Владыка Ада. Компьютерные игры. Джимми поклонялся также Элвису Пресли и воздвиг ему в углу спальни алтарь. Но до Билли так и не дошло, сколь ревностно Джимми относится к своему кумиру. И однажды он осквернил святилище таким мерзостным и извращенным способом, что Джимми отказывался потом даже вспоминать об этом, а племянничка выкинул на улицу. Билли перебрался в радикальное подполье Филадельфии и, протянувшийся от Фиштауна и Кенсингтона на севере через Джермантаун и западную Филли, где мэр Гуд разбомбил добрых граждан движения, и далее до трущоб Пойнт-Бриза, красный полумесяц бомбистов, агитаторов, которые размножали свои листовки на ксероксе, и печатали сам журналы — панков, бакунинцев, малых пророков строжайшего вегетарианства, производителей аргоновых одеял, женщин по имени Африка, дилетантов, писавших житие Энгельса, эмигрантов из фракции Красной Армии и так далее. Движение «МУФ» — радикальная негритянская организация — провозгласившие собственное государство. Здания, где находились граждане движения, штурмовали с применением военной техники. Аргоновое одеяло. Изобретение психоаналитика Вильгельма Райха, предназначенное для аккумуляции сексуальной энергии. Фракция Красной Армии. Западно-германская террористическая организация. Филадельфийская особенность. Довольно значительный процент преступлений имеет здесь политическую окраску. После первого срока Фрэнка Ризо на посту мэра никто уже не питал иллюзий, будто полиция беспристрастна и не поддается коррупции. А поскольку в глазах обитателей красного полумесяца все копы заведомо были убийцами или, по меньшей мере, соучастниками убийства, вспомним движение «Любое насилие» или Перераспределение собственности, которому копы пытались воспрепятствовать, превращалось в законный акт затянувшийся грязной войны. Правда, местных судей такая логика не убеждала. С годами юный анархист Билли Пассафаро получал все более суровые приговоры, испытательный срок, общественные работы, молодежный исправительный лагерь и, наконец, тюрьма штата в Грейтерфорде. Робин с отцом часто спорили о том, насколько справедливы эти наказания. Поглаживая ленинскую бородку, Ник заявлял, что хотя сам он и не склонен к насилию, однако отнюдь не выступает против насилия как способа защиты политических идеалов. А Робин просила пояснить, какие именно политические идеалы отстаивал Билли, избивая обломком бильярдного кия студента Пенсильванского университета. За год до того, как Робин и Денис познакомились, Билли условно-досрочно вышел на свободу и присутствовал на церемонии открытия общественного компьютерного центра в нищем северном пригороде Найстауне. Популярный преемник мэра Гуда, избранный уже на второй срок, отличался политической изобретательностью и, в частности, занялся коммерческой эксплуатацией городских школ. Прискорбная запущенность образовательных учреждений открывала перед ловким мэром редкостные деловые перспективы. «Спешите стать участником похода надежды!» — гласили его послания. И первый мяч подхватила корпорация Н которая взяла на себя развитие спортивных программ в школах задыхавшихся от недостатка бюджетных средств теперь мэр и корпорация у породили новый совместный проект корпорация передавала в дар городу филадельфии достаточное количество своих знаменитых global десктопов чтобы подключить каждый класс и плюс к этому создавала пять общественных компьютерных центров в бедных районах Северной и Западной окраины. Соглашение предоставляло корпорации У исключительное право использовать в рекламных целях школьные занятия в округе Филадельфия, как те, где фигурировали глобал-десктопы, так и любые другие. Оппозиция то возмущалась распродажей школ, то обличала корпорацию а Надя сплавляет школам часто ломающиеся десктопы версии 4.0, а общественным центрам и вовсе устаревшую версию 3.2. Тем не менее, этим сентябрьским днем в Найстауне царило праздничное настроение. Мэр и 28-летний вице-президент У. Рик Флембург вместе взялись за огромные ножницы, чтобы перерезать ленточку. Местные политики рассуждали о детях и завтрашнем дне, о компьютерных технологиях, об историческом моменте и демократии. Возле белой палатки, как всегда, под присмотром бдительного наряда полиции, наряд, как вскоре выяснилось, был маловат. Толпились анархисты, открыто размахивали плакатами и знаменами, а в накладных карманах широких штанов прятали мощные магниты, с помощью которых чуть позже, когда все примутся поедать пирожные, пить пунш и толкаться, намеревались уничтожить как можно больше данных в новеньких «Глобал Десктопах».